Маршрут 5. Начало маршрута. Бизнес-квартал «Арма». Ближайшая станция метро – Курская. Окончание маршрута – квартал «Артплей». Протяженность 3,8 километра. Арт-кластеры на Курской. Сразу три необычных современных кластера расположились на задворках Курского вокзала. Артплей, Винзавод и Арма. Бывшие индустриальные кварталы сегодня превратились в креативные бизнес-арт-кластеры – Это маст-визит для любителей промышленной архитектуры, стрит-арта и граффити современной Москвы. Здесь тусуются художники, галерейсты, дизайнеры, музыкальные продюсеры и продвинутые предприниматели. В будние дни в этом районе бурлит неформальный рабочий ритм, а на выходных часто устраивают барахолки, уличные базары и гастрономические фестивали. «Арма». Начинаем нашу прогулку в районе Нижнего Сусального переулка 5. «Строение 2». И слева и справа нас окружают симпатичные кирпичные постройки с пескостройной технологией, свежими окнами и множеством аккуратных торговых точек. Добро пожаловать в квартал «Арма» — современную бизнес-территорию, которая находится на месте бывшего завода по производству арматуры. Пространство соседствует с Курским вокзалом, Гоголь-центром и улицей «Радио». Сегодня здесь престижно работать. 10 лет назад тусоваться в клубах А около 150 лет назад на этом месте располагались огороды, на которых решили построить Московский газовый завод. Его первоначальной задачей было обеспечение газом 3000 фонарей для освещения улиц Москвы. Это была очень современная идея для города и очень важная для московских купцов. Газовый завод благополучно работал аж до середины XX века, а после был переориентирован на изготовление газового оборудования, плит, счётчиков.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 В 2011 году пришли инвесторы с большими деньгами, чтобы амбициозно ревитализировать локацию. Ревитализация в городских пространствах значит обновление, апгрейд, придание новых смыслов старым историческим объектам с максимальным сохранением аутентичности. Сегодня ARMA — это креативный бизнес-кластер с соответствующей инфраструктурой модных кафе и ресторанов, шоурумов, центров развлечений, мини-музеев, фитнес-клубов. После 18, когда рабочий день заканчивается, жизнь здесь только начинается. Газгольдеры. По армии нужно гулять не только как по приятному бизнес-пространству, но и как по памятнику промышленной архитектуры 19-го начала 20 века. Всегда восхищаюсь, сколь сильную эстетическую мысль закладывали архитекторы в визуальный облик индустриальных зданий в дореволюционные времена. Вспомните, как сегодня выглядят современные фабрики или заводы – Большинство имеют максимально примитивный внешний вид с безликими заборами и сайдингом. В армии, что не вид, истинное промнаслаждение. Но главной архитектурной гордостью и символом кластера являются четыре эффектных круглых домика, знаменитые номер два «Газгольдеры», вдоль которых нам нужно пройти. «Газгольдеры» — «Газ плюс холдер» — Эти широкие башни высотой 20 метров, глубиной 10 и по 40 метров в диаметре служили для хранения газа, производимого на Московском газовом заводе. Для их постройки пригласили архитектора Рудольфа Бернгарда. Он придумал первую особенную конструкцию безопорных перекрытий. А в 1911 году эти газовые цистерны перестраивал предположительный инженер Владимир Шухов. Это интересное место для фотосессий и видеосюжетов. Увидев, какую перспективу образуют четыре кирпичные цистерны, мало кто останется равнодушным к этому кирпичному романтизму. Во время реновации 2000-х гасгольдеры очистили от краски, грязи и плесени, затем покрасили кирпичные стены в коричневый цвет и надстроили один этаж, поддержанный панорамным окном с видами на окрестности. Сегодня в гасгольдерах разместились кабинеты руководства армы, офисы, рестораны, И, насколько мне известно, закрытый клуб трансформатора Партнягина Кстати, продюсерский центр «Газгольдер» музыканта Василия Вакуленко, «Баста», основали именно на просторах армы в 2005 году. И лейбл появился на свет благодаря нашим цистернам. Пространство вдохновило на название и зарядило на успех. «Циферблат. Обойдите второй «Газгольдер» вокруг, чтобы увидеть необычный артефакт из прошлого». На втором этаже «Газгольдер».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 Но, скорее всего, мы видим старинный газовый счётчик, который показывал, какой объём газа остался в Газгольдере. В любом случае, спасибо реставраторам за то, что оставили этот винтажный циферблат на своём месте. На этом мы прощаемся с Армой и через Шлагбаумы и Мрузовский переулок проследуем на Винзавод. Винзавод. Войдём на номер 4, Винзавод, не с главного входа, а со стороны 4-го Сыромятнического переулка, дом 1, дробь 8. Строение 14. Он располагается на задворках Курского вокзала и занимает территорию бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария», который представлен краснокирпичными корпусами промышленной застройки XIX века. Несмотря на алкогольное название, винзавод сегодня – это место не провинной традиции, а квартал галерей современного искусства и территория арт-менеджмента. Здесь царит необыкновенно творческая атмосфера, перемешивающейся с духом свободы, которая чувствуется в каждом кирпичике и детальке этого кластера. В 2007 году промзону выкупили супруги Троценко. Они солидно вложились в реконструкцию и перевезли сюда ведущие галереи Москвы. Семью Троценко я называю Третьяковыми 21 века. Они так же, как и Павел Третьяков в своё время, являются меценатами, вкладывающими в русское искусство колоссальные суммы. Роман Троценко Занимает 63 место в списке богатейших людей России, по мнению forbes Является собственником крупных предприятий. Среди его активов числится, например, Башня Федерация в Москва-Сити. Что же касается винзавода, то проект заведомо неокупаемый. Бизнес-интереса здесь нет, только чистое меценатство и миссионерство. Идея создать уникальный в своем роде проект, который объединит множество арт-объектов, пришла по аналогии с галереями Нью-Йорка и Лондона. Так, на арт-карте Москвы появилось очень атмосферное пространство, творческое по духу и любопытное для прогулок, в которое можно приехать и необычно провести время. Газовые фонари. Признаюсь, эти исторические фонари заметил как-то на маршруте один экскурсант, и мне так понравилось, что на таком длинном переходе из одного кластера в другой появляется возможность рассказать о газовом освещении наглядно. Правда, фонари спрятались и находятся за забором на закрытой территории Мосгаза. Давайте попробуем высмотреть хотя бы один. Ориентиром вам послужит дом 11, строение 14, по Мрузовскому переулку. Вот он. Будто чёрный самоварчик со стеклом на тонкой высокой ажурной ножке. Технологию газового освещения давно ликвидировали. Мы видим современный светодиодный фонарь в обличии уличного фонаря из прошлого. Зато нам легче представить, как газовый фонарь врывается в историю освещения московских улиц в 1865 году, когда был подписан крупный контракт на распространение газового освещения. Уже в 1867 году улицы Москвы освещали 3083 газовых фонаря. Тогда этой цифрой очень гордились. Интересно, что в 1930-х годах, когда выполнялся план Ленинской электрификации, Все газовые фонари ликвидировали, но так как денег на установку новых светильников не хватало, высокие и тонкие колонны фонарей подрезали и крепили к ним электрические лампочки. Коллеги по цеху Дмитрия Аски. Первое, что бросается в глаза после того, как мы входим через проходную с 4-го переулка, это взгляд нарисованной шатенки в красном, которая развернулась и смотрит на нас с масштабного яркого мурала номер 5 коллеги по цеху.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 цветные пазлы, мозаику, изображения из четко очерченных геометрических форм, заполненных яркими локальными цветами. Аски начинал как уличный граффити художник, нелегально работающий баллончиком на стенах гаражей и бетонных заборов вдоль железнодорожных путей. А сейчас это состоявшийся высокооплачиваемый стрит-арт художник, работы которого можно встретить и в Третьяковской галерее, и на культовых современных выставках, и на крупных городских объектах. Например, власти Москвы совместно с РЖД заказали у «Аски Панно» «Счастливый билет» к десятилетию Сапсана, которое размещено в холле здания Ленинградского вокзала. На международной арене «Аски» замечен в коллаборациях с Nike, Reebok, Uniqlo и Sony PlayStation, а также участвует в групповых выставках в Бельгии, Великобритании, Германии, Мексике и США. Бродильный цех А теперь давайте заглянем в номер 6 «Бродильный цех»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 которая расположена прямо под бродильным цехом, но вход в него находится со стороны улицы. Нужно пройти через очень выразительную амбарную дверь дугообразной формы из кирпича. Спустившись по технической металлической лестнице почти на минус два этажа, попадаешь в пространство, которое мне лично напоминает засекреченную станцию метро из фильмов про английских секретных агентов. Наверное, это самое впечатляющее пространство всего арт-кластера. Если вам повезёт сюда попасть, Вы никогда не забудете эту встречу. Раньше здесь хранили вино, а сейчас это очень антуражное выставочное пространство с огромными коридорами, высокими потолками площадью почти 2500 м2. Винзавод проводит здесь биеннале и громкие выставки. Подвал. Если большое винохранилище окажется недоступным, вы можете посетить другое подземное пространство винзавода. Вход через правый подъезд двухэтажного здания под номером 1 8. Строение 6А. Этот номер 8 подвал тоже предназначался для хранения вина. Сейчас здесь снимают помещения несколько арендаторов, и один краше другого. Стильные магазины, комната-клаустрофобия с квестом-страшилкой «Одержимость» и винный бар-бутик «Баррель». Даже если вам не нужно ни в одной из этих коммерческих пространств, Спуститесь сюда ради кирпичных сводов и атмосферных переходов. А идеально пропустите по бокальчику вина в баррель, ведь он расположен внутри цистерны, случайно найденной в ходе раскопок. Интерьер бара — это и есть бывшая огромная бочка, внутри которой плескалось и выдерживалось вино. А теперь здесь проходят встречи с энологами и виноделами, которые раскрывают все секреты выбора вина. Галерея «Владей» в соседнем доме Буквально в трёх шагах от винного подвала в здании 1-8, строение 7, находится номер 9 галерея «Владей». От слова «владеть» — «Владей». Наверное, это самый известный резидент винзавода, который основан в 2013 году ведущим экспертом арт-рынка Владимиром Овчаренко. Кстати, ребята из «Владей» очень обижаются, когда их называют галереей. Арт-пространство предпочитает называться аукционом и позиционирует себя как первый в России аукцион современного российского искусства. Они проводят кураторские торги и реализуют работы российских художников. Но широкую известность «Владей» принес аукцион «Всё по 100 где стартовая цена на все лоты — 100 евро. Торги этого аукционного дома транслируются в прямом эфире. У покупателей есть возможность делать ставки онлайн из любой точки мира. доступное искусство. Знаю, что у многих путь в мир коллекционирования современного арта зарождается именно здесь. Ведь полотна правильных художников — это хорошая инвестиция. Граффити Микки Рурка. После посещения галереи нужно будет завернуть в подворотню на задворке строения под номером 6. Там вас встретит тупик и изнанка арт-кластера «Винзавод». Но зато здесь сохранился голливудский привет от знаменитого американского актёра Микки Рурка. Нужно идти вдоль красной стены в самый конец прохода, до бежевого незакрашенного кусочка с текстом. Это трогательное номер 10 «Граффити» было сделано самим Микки Рурком, когда он узнал о смерти любимой собаки. Так получилось, что эта печальная весть настигла его в Москве, и он решил излить душу на этом месте строками поэта Дилана Томаса. «Grave men near death who see with blind in Blind eyes could blaze like matters and be gay». Изображения собаки и образа святого были сделаны дополнительно руками других авторов. Так что от Микки Рорко здесь, по сути, лишь каллиграфия. Но винзавод всё равно очень гордится этим кусочком стены, бережно его сохраняет и приводит сюда экскурсионные группы. Дореволюционный потолок в административном корпусе строение 21 на втором этаже между лестницами сохранился уникальный образец номер 11 дореволюционного потолка. Чтобы посмотреть на него, нужно войти в очень необычную стальную дверь в стиле стимпанк с турбиной-иллюминатором и гофрированными трубками. Это проход к администрации винзавода, которая расположена на третьем этаже. Нам нужно пройти лишь полтора этажа вверх по лестнице. В прошлом здесь заседало руководство завода, и поэтому вдруг в уже привычный индустриальный антураж врывается дизайнерский ремонт XIX века. В 1920-х годах В здании функционировала столовая для рабочих, и многие детали исчезли, сохранились лишь старая кирпичная кладка и чугунный пожарный гидрант на первом этаже, на лестнице деревянные панели вдоль стен и красивый киссонированный потолок, выполненный в технике гризайль с цветочным декором и золотыми вставками. Гризайль – разновидность росписи, в отличие от живописи, выполняемый градациями одного тона. Конец примечания.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 но в целом очень уютно и современно. Большинство гостей – постояльцы и резиденты винзавода. Кухня одновременно необычная и простая, с правильными порциями и ценами. Говорят, рецепты блюд рождаются в беседах с шеф-поваром, придумываются вместе с гостями, привозятся из путешествий по миру. Кроме того, в хитрых людях регулярно проходят концерты, кинопоказы, званые ужины, выставки и другие мероприятия. Заведение не единственное на территории арт-кластера, но, наверное, самое популярное и любимое – усадьба княгини Волконской. Мы покидаем арт-кластер через центральную проходную с большой вывеской «Винзавод». И тут же по адресу 4-й переулок 1 перед нами предстает прекрасная номер 13 усадьба княгини Волконской ярко-алого цвета с белым декором и лепниной. Дом – архитектурный образец позднего классицизма или стиля ампир, который был популярен при оформлении дворянских гнезд после наполеоновских времена. Об этом говорят ростованный фасад, лепнина с лавровыми венками и лентами, античные медальоны. История фабрики непосредственно связана с этой усадьбой. В начале 19 века на территории усадьбы княгини Екатерины Волконской купец второй гильдии Фредрих Даниэльсон открывает пивоваренную фабрику. Его купеческий след запечатлелся в лепнине над входом в усадьбу. Буквенный вензель Даниэльсона красуется на картуше с рыцарем. В 70-80-х годах XIX века усадьбы и завод стали единым объектом недвижимости и перешли в владение акционерного общества «Московская Бавария». Далее случились революция и национализация, и за советское время –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 И спускаемся вниз по 4-му Сыромятническому переулку до номер 14 магазина «Продукты». Его я открыла для себя случайно, но была очарована форматом. По неизвестным мне причинам с советского времени здесь не делали ремонт, только импортные товары отдаляют от былого. Каждый советский человек, и даже я, хотя была им всего пару лет, помнит такие магазины. Система оплаты через единую кассу по чекам отделов, счёты, весы кассиры в колпаках и очень типичный интерьер от магадана до калининграда но в 1990-е годы сотни тысяч таких магазинов как ветром сдуло особенно в москве народ так хотел перелистнуть страницу социализма что с радостью забыл про них в пользу продуктовых нового формата что касается этого магазина думаю при приватизации не захотели вкладываться пустили на самотек на русский авось и сами того не зная Не лишили Москву интерьеров с колоннами, тяжелыми дверьми с прочными ретро-ручками, кафелем и шрифтами того времени. Трамвайный тоннель и мост. У трамвайных путей, поворачиваем направо, к номер 15, сыромятническому тоннелю. Это известное место среди любителей высокой инженерной мысли и урбанизма за счет формы параболы и эстетизма. Односкатный, арочного типа тоннель для трамваев со смещенной колеей. Он был возведён в 1865 году для железнодорожной линии «Москва-Курск». Наверху едут поезда Курской железной дороги, внизу — весёлые московские трамваи в одну линию. Железнодорожный мост через Сыромятнический проезд был построен в 1865 году и с тех пор ни разу не перестраивался. Сейчас это единственный трамвайно-пешеходный тоннель XIX века в Москве, который городские власти очень скоро обновят, сохранив индустриальный визуал. Здание Гакенталя. В арт мы зайдем через узкий проход между двухэтажными зданиями слева от тоннеля. Одно – с сборгерный на первом этаже, цвета яркого манго. Второе – серого цвета. Номер 16 – здание Гакенталя. Нижняя Сарамятническая улица, дом 10. Строение 10. История кластера уходит в 1886 год.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 завод национализировали и переименовали в «Первый арматурный», а через четыре года он получил новое название – «Манометр». Сам Фёдор Гакенталь ещё долго работал на собственном заводе и квартировал в этом сером здании. В 1926 году он уехал из СССР. Осенью 1941 года, во время Великой Отечественной войны, завод эвакуировали в Томск. Постепенно все промзоны из-за экологических и санитарных норм стали выносить за черту Москвы, и многие корпуса перевезли в город Энгельс Саратовской области. А это пространство привели в порядок и превратили в комплекс современного искусства ArtPlay. Дизайн квартал ArtPlay. Номер 17, квартал ArtPlay – территория без точек старта и финиша. Здесь нужно бродить между корпусами, открывать новые двери, экспериментировать с траекторией движения за новым поворотом, ждут яркие объекты и необычные ракурсы. Кластер занимает территорию площадью в 75 тысяч квадратных метров и, по сути, объединяет два типа сообществ. Первые — арендаторы торговых площадок и шоурумов, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, инженеры, поставщики мебели, света, отделочных материалов. Вторые — студенты коммерческих учебных заведений. Главное — альмаматор всех дизайнеров и модельеров — Британская высшая школа дизайна, будущих киношников, Московская школа кино и мастерская индивидуальной режиссуры, архитекторов, Московская архитектурная школа «Марш». Здесь много молодых, смелых, активных, ярких, творческих людей. Место сосредоточения всех негламурных модников Москвы. Именно поэтому на арт располагаются самые необычные кафе, магазины, студии, лофт-пространства, арт-объекты, выставочные залы, книжные магазины, бары, кафе и мастерские. Кафе в бывшем бункере «Фруц энд веджес». Это необычное местечко обратит на себя внимание, как только вы выйдете из арт-тоннеля. Высокая, экстравагантная, будто самодельная постройка не теряется даже в наполненном буйством красок арт-пространстве. Номер 18 «Веганское кафе «Фруц and веджес»» напоминает тропический оазис даже ноябрьским серым днём. Яркие буковки —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 Это тоже фишка заведения. Экологично и бюджетно. Ещё говорят, что здесь работает диджей-садовод, а владельцы заведения устраивают зелёные вечеринки и постоянно принимают участие в мероприятиях по защите окружающего мира. Арт-тоннель. Тоннель на самом деле никакой не тоннель. Он образовался из-за того, что строение номер 9 дома под номером 10 решили объединить с соседним корпусом, и внизу образовался пешеходный проход. Стихийно получился очаровательный арт-тоннель. Переход имеет Г-образную траекторию, под ногами — наводильная каменная брусчатка с историческими люками. На углу находится стильный бар «Эдвардс Паб» в духе Старой Англии. Стены украшены большим количеством плакатов, муралов, стрит-арта. Хочется остановиться и перечитать все эти тексты или даже устроить фотосессию в стиле острых козырьков. Получился самостоятельный объект арт-плея, достойное внимания как менее достопримечательность Магазин «Своя полка». Левее, в здании блекло-желтого цвета с кричащими огненно-красными кирпичными акцентами на первом этаже, расположен очень уютный номер 19 магазин «Своя полка». Одна семейная пара из Москвы привезла из Финляндии интересную концепцию магазина и реализовала ее в артплее. Магазин, где самые разные вещи приобретали бы вторую жизнь, и люди могли бы эти вещи купить Или легко продать одним словом своя полка в финляндии частники таким образом продают свои безделушки там считается что нельзя просто выбросить вещь которая еще может работать это неуважение к людям которые ее произвели и к природе это не бизнес а экономия ресурсов и для того кто эту вещь бы выбросил и для того кто ее обнаружит и купит сюда приходят за необычными вещами впечатлениями и путешествием в мир вещей которые имеют характер Магазин «Наивно? Очень». Ещё один необычный магазин располагается недалеко от веганского кафе в здании по адресу Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7. Название очень яркое, а цель – социальная. Номер 20. Магазин «Наивно? Очень» торгует хендмейд вещами от дизайнеров с особенностями развития. Модные футболки, свитера, блокноты, подушки, тарелки, живопись, книги и прочее выполнены с использованием дизайна художников с разными сложными диагнозами, которые делают их непохожими на большинство. По сути, это не магазин, а проект, который помогает реализовываться взрослым людям с тонкой натурой и тяжелыми психоневрологическими нарушениями. Это проект актрисы Нелли Уваровой, которая вот так описала проблему и свою миссию. Пока живы их родители, они защищены. Но родители, любящие и заботливые, стареют и уходят, Остаётся государство, которое почти ничего не может предложить своим невыросшим гражданам, кроме интерната. Дом из склеенного бруса, номер 21, дом под номером 10, строение 8. Выделяется своим крафтовым фасадом. На арт-плее много ярко выкрашенных корпусов, от которых рябит в глазах. Но офис одной строительной компании решил выделиться по-другому. На первый взгляд кажется, что дом сделан из обычного картона, и что он сильно деформировался в ходе какого-нибудь инцидента. На самом деле, в 2003 году компания Norvex NLK, которая специализируется на строительстве домов из клееного бруса, объявила конкурсный проект на создание современного здания на территории кластера. Конкурсанты должны были спроектировать эффектную двухэтажную постройку, совмещающую в себе функции шоурума и комфортного рабочего пространства, разместив ее на крыше одного из малоэтажных зданий комплекса. Всего в конкурсе приняли участие 124 проекта, и в финал вышла работа архитектурного бюро «Мила Мала» из Санкт-Петербурга. Его и воплотили в жизнь. Статуя Давида. Номер 22 «Скульптура Давида» — один из самых узнаваемых символов артплея. Того, кто видел эту работу, больше не удивит ни одна скульптура в мире написал о Давиде итальянский живописец и архитектор XVI века Джорджо Вазари. «Давид, творение великого Микеланджело Буонаротти, является одним из самых популярных образов в мире произведений искусства. Существуют миллионы его изображений как на сувенирной, печатной, рекламной продукции, так и в медиа, интернет-мемах и в других самых неожиданных местах. Образ Давида для современного искусства — это своего рода бренд, И, конечно же, арт-плей не упустил возможность использовать этот образ. На территории кластера находится сразу две пятиметровые копии статуи Давида. Один белоснежный, более классический вариант, стоит у строения четыре на постаменте в виде колонны. Второй Давид, ошеломительного ядовитого цвета фуксии, да еще и свеслом, со стороны реки Яузы на Сыромятнической набережной. Его создал белорусский художник Владимир Цеслер, который любит работать в стиле поп-арт и иронизировать на тему икон современности. Обе скульптуры удивительно гармонично вписались в индустриально-современный формат места. Обе горячо любимы у резидентов арт-плея. Такая микеланджеловская Москва. Арт-объект «Предложение». Еще один интересный арт-объект можно увидеть перед стеклянной проходной в строении 2А. Вряд ли такой уличный экспонат может остаться незамеченным. Арт-объект Представляет собой гигантское кольцо из грубой кортен стали и неотесанного камня с частичной полировкой, которое при всей своей суровости смотрится достаточно элегантно. Это номер 23, арт-объект от скульптурного бюро арт-групп «Пис энд Дата», который называется «Предложение» и сопровождается интерпретацией. Маленькое признание в большой любви. Мне эта скульптура напоминает обручальное кольцо «Великанши», А в голове при этом воображается красивая история любви московских гулливеров. Хотя наверняка бюро арт-групп «Пис энд Дата» вкладывало сюда свои тонкие смыслы. Молодые скульпторы специализируются на ландшафтной скульптуре, часто масштабируя малые формы, как колечко в формы гиганты, сочетая надежные уличные материалы, такие как камень, металл и бронзу. По сути, этот объект является уличной рекламой, и приглашает в арт-пространство внутри офисного корпуса 2А. Зато, познакомившись с этой скульптурой, нам проще будет оценить следующую, которую мы встретим на площади искусств. Площадь искусств. Нам нужно покинуть территорию квартала и оказаться около строения 12 по Нижней Сарамятнической улице. Завершать нашу прогулку. Будем на симпатичном пятачке, усыпанном яркими инсталляциями и граффити. Номер 24, площадь искусств, Это неофициальное название места, просто оно так удачно зонировано от дороги высоким подъемом, диким виноградом и креативными фонарями с тазиками вместо плафонов. Здесь создается ощущение отдельной уютной Европейской площади. Кроме того, пространство зажато между тремя броскими строениями, выкрашенными в уникальные цвета. Особенно привлекательно правое здание 1914 года на глухой кирпичной стене которого расположился большой нарисованный ковёр размером 9 на 7 метров, который с разных сторон подъедает огромная моль. Перед нами Мурал перформанс Моль, представленная объёмными 3D-фигурами из искусственного меха и угрожающая красивому ковру уничтожением, прилетела сюда не сразу, то есть у работы две даты рождения с разницей в год. Первоначально здесь появился только ковёр, в орнаменте которого Можно было разглядеть силуэты московских достопримечательностей. Сталинская высотка, храм Василия Блаженного, парковые мотивы. После нашествия моли силуэты стали едва уловимы. Но в этом и есть сила искусства. Когда знаешь и видишь, начинаешь неосознанно чувствовать художественный смысл. Эскиз «Граффити» создала художник и архитектор Екатерина Иванова. Именно она стала победительницей конкурса организованного «Артплей» в 2020 году. Ее работа обогнала 200 произведений других участников. В жюри конкурса вошел топ-менеджмент «Артплей», ведущая директора и архитектора «Кластера», а компания «Тикурила» поддержала конкурс и предоставила краски. Участникам была дана свобода выбора темы, но выиграла именно работа молодого архитектора. Вот такая длинная цепочка мероприятий стоит за этим ярким образом. Здесь же мы видим арт-объект «Социальные сети» от знакомого нам по предыдущей локации скульптурного бюро арт-групп «Peace and Data». Снова неотёсанный камень, но на этот раз мы видим образ человека, попавшего в ловушку социальных сетей. Наш бронзовый персонаж пытается подняться с колен, но ему это не удаётся из-за тяжкого груза современных реалий. Тяжёлая картина. Авторы поднимают проблематику существования в каждом из нас конфликта между виртуальным И реальным мирами. Не нужно забывать, что людям нужно очарование простой жизнью. Любовь и дружба реальные, а не виртуальные. Жить своей жизнью, а не наблюдать за чужой. Социальные сети — это всего лишь инструмент в помощь, а не замена нашему реальному и удивительному миру. На этой философской ноте, в этом прекрасном уголке искусства на арт мы завершаем наши прогулки по неизвестной Москве. От себя напоследок скажу, что гулять по Москве — Это и есть лучшее лекарство от многих болезней современности.